синяя мгла. Точнее не скажешь. Плотный, густой, темно-синий туман вокруг. Протянешь руку и не увидишь пальцев. Присядешь и лишь тогда разглядишь мертвую серую траву под ногами, проросшую через чьи-то кости. Жуть непроглядная. Туман был живым. Его плотные клубы медленно ворочались, закручиваясь в толстые кольца и порой образуя совсем уж фантастические фигуры. В этой живой и, возможно, разумной массе я был инородным телом, микробом которого пока не обнаружили и не сожрали, состоящий из сгустков тумана макрофаги. Судя по костям, это было лишь делом времени. Белый пушистый ком вынырнул из синей мглы и прижался к моим ногам, дрожа от ужаса и жалобно поскуливая. Я погладил по загривку белую волчицу. Не бойся, мол, я с тобой. Пока гладил, краем глаза увидел свою руку и то, что увидел, напугало больше, чем куча летающих на сферату и синяя мгла вместе взятые. Рука была не моя. Вернее, и не рука это была, а перевитая венами лапа с гипертрофированными рельефными мускулами и черными блестящими слегка загнутыми когтями сантиметра на 3-4 выступающими над кончиками пальцев. Я поднял руку лапу, попытался сжать в кулак. Когти, словно живые, послушно подогнулись, удобно легли в ладонь, и абсолютно безболезненно пройдя сквозь плоть вышли наружу из суставов, удлинившись еще на несколько сантиметров. В итоге из кулака получилась жилистая колотушка с четырьмя клинками. Кулак разжался, и клинки послушно вышли из ладони, снова став нормальными когтями. Я мысленно усмехнулся. «Быстро же ты, Краев, начал думать категориями синей мглы», где норма — это бритвенные остроты лезвия на месте ногтевых пластин, свободно проходящие туда-сюда сквозь живую плоть без ущерба для последней. «Мне холодно», — проскулила волчица. синим мгла срывает покров тел и пьет силу живых. Хватит уже смотреть на свою руку. Сейчас ты тот, кто есть на самом деле. Пойдем уже куда-нибудь, а?» Она скулила, словно брошенный щенок, но я понимал ее так, будто она говорила на человечьем языке. Несмотря на ее слова, я все-таки провел своей новой рукой по лицу и шее. Однако. Челюсть была тяжелой, как у шварцнегера Кости лица стали явно толще и массивнее, хотя до звериной морды не дотягивали. Шея превратилась в колонну из мышц, напоминающих пучок толстых канатов. Беглый осмотр тела показал, что в целом оно осталось человеческим, только когти на конечностях прибавились, до да шерсти с мускулатурой прибыло. В общем, как и ожидалось, помесь. вампира оборотний человек с устрашающей мордой и потрясающей способностью лазить по местам, в которые нормальные не люди уже без малого тысячу лет не ходят. Что ж, судя по налету самоиронии в мыслях, первый вполне естественный страх при знакомстве с эдакой жуткой местностью сменился рабочим настроем. Стало быть, решаем, куда идти. Идти надо было, понятно, подальше отсюда. И желательно в места многолюдные, в которых легко затеряться. Вариант был один — идем в Москву. До Новгорода, как князь Всеслав, добежать опыта не хватит, да и незачем. Для начала нужно просто спокойно обмозговать, что делать дальше. Стало быть, Москва. И желательно окраина, где милиция не такая внимательная. Я соотнес свое теперешнее положение тела с тем, что было до момента преодоления разрыва между объективной реальностью и синим мглой. И решил, что идти нужно направо. Ну и двинулся потихоньку. Волчица пошла рядом, стараясь не отставать и не врываться вперед. Похоже, она тоже немного освоилась в междумирье, по крайней мере трястись перестала. Ну и ладно, когда женщина спокойна и нашему брату лучше думается. Итак, я, похоже, знал не только способ открывать двери в иные миры, но и многое другое, в последнее время всплывающее в моей голове как неожиданные сюрпризы с одномутной реки в половодье. Интересно было бы узнать, откуда такие подарки о чем я и спросил свою попутчицу. Причем не особо удивился, когда мой вопрос прозвучал, как приглушенное ворчание зверя. «Память предков», — рыкнула волчица. «Пути твоих прадедов уже пересекались с дорогами не людей а перерождение вскрыло тайники, недоступные людям. Наверное, потому ты и не умер, как те, кто до тебя пытался стать охотником». «А еще чужая кровь, вместе с которой ты получил генетическую информацию о нас и кровососах» правда, в ней тебе еще предстоит разобраться. Понятно. Отец с матерью погибли в автокатастрофе, когда я был совсем мелким, так что узнать про предков не у кого. В детдоме генеалогических древ не составляют. Привыкай, прорычала она. Ты видишь, слышишь и двигаешься лучше, чем любой homo Ты умеешь убыстрять личное время. Я видела, как ты выпрыгнул из машины, а потом исчез на мгновение, и из пустоты веером прилетели пули». Ты сумел найти тропу Трояна. У тебя большое будущее. Если, конечно, ты знаешь не только, как войти в синюю углу но и как из нее выйти. Хороший вопрос. На эту тему память предков как-то помалкивала. Положа лапу на сердце, я вообще не до конца был уверен, правильно ли мы идем. И это было неправильно. В мире, где нет направлений и под ногами хрустят кости тех, кто был не до конца уверен в себя, Единственным критерием правильности выбора может быть лишь твердое убеждение в том, что ты все делаешь так, как надо. Так выходили к лагерю полярники, идущие сквозь метель, так, повинуясь инстинктам выплывали к берегу моряки на обломках разбитых бурей фрегатов. Потому что человек знает и умеет гораздо больше, чем думает о себе. Надо только не верить, надо знать, что ты все делаешь правильно, и тогда все получится. Сейчас я твердо знал, что иду туда, куда наметил и знал, что, в общем-то, пройти осталось немного. Но синяя мгла действительно вытягивала силы. Идти становилось все труднее, и все хуже становилась видимость. Туман сгущался, и толстые, медленно плывущие в спертом воздухе спирали подбирались все ближе, словно осмелевшие хищники к обреченной добыче. Волчица тоже почуяла неладное и оскалилась, прижав уши. Из ее горла раздалось предупредительное рычание — не несущая словесной информации, лишь эмоции, угроза, ненависть и, конечно же, страх. Потому что реально жутко, когда к тебе не спеша приближается темно-синее щупальце толщиной со ствол столетнего дерева. Оно было похоже одновременно на очень плотный сгусток тумана и на живого плотоядного червя, бессмысленно плывущего на излучаемое добычей тепло по дну бесконечного океана. А мы с волчицей были двумя мелкими организмами, планктоном, пищей, случайно оказавшейся на пути, мясом, наросшим вокруг костей, которыми усеяна мертвая трава междумирья. Внезапно сгусток тумана, выросший передо мной, омерзительно чавкнул, расступился, и в его середине образовалась черная воронка, диаметром равным моему росту. Я почувствовал постепенно, но неотвратимо нарастающую силу, затягивающую меня в эту бездонную пропасть. Естественной реакцией было бежать. Но неожиданно сгустившийся вокруг нас туман вдруг стал похож на живую стену, настойчиво подталкивающую нас к черной пасти чудовища. Я даже почувствовал спиной слабое тепло, испускаемое этим пособником местного хищника, собравшегося пообедать. Синяя мгла была живой и действовала вполне осмысленно. Живой синий мир, подкармливающий свою домашнюю плотоядную животинку но если он живой, то зачем кормить червяка собой, когда можно подбросить ему мясо хозяина? Я резко развернулся и полоснул когтями по синей стене. Раз, другой, третий, вырубая большой кусок густого тумана, сейчас больше похожего на очень плотное желе. Стена вздрогнула и ощутимо подалась назад, оставив в моих руках клок подрагивающей субстанции размером с хорошую бочку, которую я, развернувшись, со всей силы метнул в воронку и не в силах больше сопротивляться силе, засасывающей меня в бездну. Упал на четвереньки, цепляясь когтями за землю и всем телом прижимая к ней дрожащую волчицу. Края воронки схлопнулись с мерзким звуком, словно болотная жижа сомкнулась над головой зазевавшейся лесной зверюги. И тут что-то произошло вокруг. Червь исчез, растворился в синем тумане. Расплылась с сизой дымкой живая стена позади нас. Стало видно метра на два вокруг, и синяя мгла на границе видимости продолжала покачиваться в нерешительности, будто раздумывала, а не отступить ли подальше. Я медленно поднялся с колен, освободив слегка придушенную моим весом волчицу, и отряхнул костяную крошку, набившуюся в шерсть на локтях. Чужие кости, при моем падении рассыпавшиеся в пыль, были старыми и хрупкими. Она тоже отряхнулась, как обычная собака после купания, отчего в воздухе повисло облако белесой пыли. «Медведь!» — проворчала она. — Не иначе какой-то твой предок был не Ульфхеднаром, а Берсерком, иначе откуда такие манеры? Ульфхеднар — волчеголовый, воин-оборотень, в приступе боевого безумия способный превращаться в волка. И улыбнулась, как умеют улыбаться только хитрая и очень красивая волчица. — Спасибо, — еле слышно рыкнула она и потерлась носом о мою ногу. Ты накормил синюю мглу ее же плотью, и теперь она тебя боится. Это невероятно, но это так. Боюсь, как бы она не одумалась, прорычал я в ответ. Поэтому давай-ка поторопимся. Но поторопиться не получилось. И намирье, почувствовав, что с пришельцами так просто не справиться, отступила но продолжала пить нашу жизненную силу на расстоянии. Да, видимость улучшилась, но толку от этого было немного. Повсюду были лишь трава и выбеленные временем скелеты тех, кто остался здесь навеки. Среди раздробленных и разрушившихся от времени костей порой угадывались волчьи и медвежьи черепа, попадались вампирьи с жутким оскалом летучих мышей, подавившихся собственными клыками. Человеческие черепа я видел лишь дважды. На одном угадывались остатки шлема французского кирасира. Рядом со вторым валялась изъеденная черная ржавчина немецкая каска времен Отечественной войны, на которой были различимы следы белой декали с двумя рунами Зиг. «Вражья сила от Москвы сваливала», — рыкнул я. «Значит, верно, идем». Шли там и верно, но опыта таких путешествий у нас не было. Под конец и я, и волчица еле волочили ноги. Но когда она, заплетаясь лапами, упала, я нашел в себе силы поднять ее на руки и пронести еще метров двести. Откуда я знал, что конечная точка намеченного маршрута именно там На крохотном пятачке почему-то свободном от костей и травы, без понятия, но она была здесь. И сейчас ее надо было открыть. Как? На удар кулаком у меня уже сил не было. К тому же у меня на руках была девчонка, которую я был уверен уже нельзя было опустить на землю между миром без риска потерять навсегда. Поэтому я просто тупо пнул пространство перед собой ногой, словно открывая старую скрипучую входную дверь которую давно бы пора поменять, да все руки не доходят. Пнул и сделал шаг, не дожидаясь измениться что-то в пространстве от моего далекого неволшебного жеста или останется все как было. Я просто уходил отсюда, не думая ни о чем, кроме того, что смертельно устал. Ведь никто не думает о двери, пиная ее, и зная, что она обязательно откроется. Мир не изменился, просто синяя мгла стала черной. А еще я понял, что держу на руках не волчицу, а девушку. Именно на руках, не на лапах. Я зажмурился, тряхнул головой и вновь открыл глаза. Это была не синяя мгла. Это был лес, к которому я стоял лицом. Просто стена леса в густых осенних сумерках. Да, не всеслав я, который экономил личное время, носясь по помеждумирью. В нашем случае в синей мгле прошел час, В моем мире день. Хорошо хоть пройденный там километр обернулся тремя десятками здесь. Я повернулся. Передо мной лежала асфальтовая дорога, за которой сиял огнями огромный торговый комплекс, знакомый своими очертаниями. Я не раз бывал здесь, закупался продуктами и другими необходимыми вещами. Так и есть. Тропа Трояна вывела меня на окраину Москвы, в район Куркино, что рядом с химками. Девушка на моих руках слабо застонала, и я осторожно поставил ее на землю. «Идти сможешь?» Она была очень бледна, но на ногах устояла. Огромные в половину лица глазища открылись. В них стояли слезы. «Смогу», — сказала она и отвернулась, стыдясь своей слабости. «Мы спасем его», — сказал я. «Я знаю». Но для этого мы должны одеться, поесть, отдохнуть и обсудить, что мы будем делать дальше. Ты прав. Она справилась с собой, и когда повернулась ко мне, в ее глазах не было слез, лишь холодная решимость. К торговому комплексу мы шли молча. Каждый думал о своем. Ей и вправду было о чем подумать. В одно мгновение девчонка лишилась всего – дома, семьи, положения в обществе. И все отчасти благодаря мне. Хотя, если честно, никто не заставлял ее брата дважды пытаться убить меня. Как же часто за ошибки самоуверенных и сильных расплачиваются их родные. Я тоже прикидывал, что к чему, оценивая наше теперешнее положение. Очень хотелось есть, но еще больше хотелось спать. Но сейчас это было второстепенным. На мне был костюм, на ней тоже, похожий на облачение Жаке, только черный и стильный. И то, и другое не вызывало бы вопросов, если бы мы вышли из дорогой машины типа автомобиля руса, что остался у коттеджа. Но так как машины у нас не было, хождение по городу в такой одежде в ноябре наверняка привлечет внимание. Тем более, что мой пиджак основательно залит кровью. Хотя на черной материи это издали не видно, но всегда найдется тот, кто окажется внимательнее других. Этот же внимательный гражданин может рассмотреть мои подозрительно отведенные от тела руки и заподозрить, что причина этого отнюдь не в моих перекачанных широчайших мышцах спины, а в рукоятях пистолетов, греющихся под мышками К тому же от моей одежды и от платья девушки не слабо несло сгоревшим порохом и ружейным маслом, что тоже далеко не Шанель. Стало быть, демаскирующие факторы лицо Оставалось решить вопрос об их устранении, который напрямую упирался в финансы, как и остальные наши насущные проблемы, кстати. Надо повнимательнее посмотреть, не имелось ли у Руса привычка давать своим горничным на чай крупными купюрами. Сейчас это было бы как нельзя кстати. Я порылся в карманах пиджака, но с купюрами там было неважно. Точнее, их там не было вообще. Зато во внутреннем кармане нашлась черная пластиковая карта со знакомой эмблемой летучей мыши на фоне земного шара, как и все надписи на карте, начертанные золотом. На месте глаз мышки сверкали два крохотных камешка, подозрительно напоминающие бриллианты. В левом верхнем углу под надписью «Виза infinite тонким белым маркером были написаны четыре цифры. «Спасибо, брат», — мысленно поблагодарил я Бельского. «Таких кредиток я раньше не видел, но был уверен, Рус все предусмотрел и все сделал правильно. Мы прошли через автостоянку» именовав вращающиеся стеклянные двери, оказались в недрах современного торгового монстра. Я скосил глаза на свою спутницу и мысленно усмехнулся. При виде роскошных витрин на бледном лице девушки появился легкий румянец. Его величество шопинг поднимающий давление в ослабленных стрессами девичьих телах, сработал и на этот раз. За что ему большое человеческое спасибо, хоть и жила девчонка немного, отвлеклась от дум невеселых а вот и банкомат. Теперь главное, чтобы вампиры не сообразили заблокировать счет Бельского, а то останется нам необычная карта виза просто очень красивой визиткой на память о событиях странных и страшных. Вампиры не сообразили. Видать, не до того им было. Увлеклись новым витком многовековой конкурентной борьбы. А я невольно присвистнул, когда увидел сумму, лежащую на счете. «До этого я с картами особо не связывался и немного подвис, соображая, что делать и сколько снимать. Призадумаешься, когда на счету 46 миллионов рублей с копейками». Девушка сообразила быстрее. Ловкие пальчики пробежали по клавиатуре, и банкомат недовольно стрекотнув, выплюнул пачку розово-золотистых купюр. «Больше 40 тысяч банкомат все равно не даст, даже по инфинити», — сказала она. «Поэтому пока счет не заблокировали, надо действовать оперативно». «Одеться бы не мешало для начала», — добавил я, забирая деньги и извлекая карту. «А то мы с тобой уж больно оригинально выглядим. Да и машину надо где-то раздобыть». «И оружие», — добавила она задумчиво. «Мобильник есть?» «Держи». Она удивленно посмотрела на меня, когда я протянул ей телефон Руса. «Если ты убил Бельского, то его телефон должны были заблокировать». «Будем считать, что я убила а они забыли», — сказал я. «А твой мобильник где?» «На тумбочке остался», — поморщилась она. «Когда кровососы на штурм КПП полезли, не до него было. И соседи в волчары облезло, зла не хватает. Как последние шакалы попрятались по норам, одни мы отстреливались». Она набрала номер и поднесла телефон к уху. «Потому, как она говорила, я понял, девчонка полностью взяла себя под контроль». «Это хорошо. Главное, чтобы не сломалось хотя бы в ближайшее время». Знакомая тема. Вроде сконцентрировался персонаж, кулаки сжал, зубы стиснул. А нетренированная психика возьми да подведи в самый ответственный момент при малейшей нештатной ситуации. Но будем надеяться, что белая волчица сможет быть мужественной до конца. Настолько, насколько применимо данное определение к девушке, у которой только что то ли убили, то ли взяли в плен родного брата. Это я, отец. Да, знаю. Нам нужна машина и оружие. Я в Куркино, в торговом центре. Не надо, деньги есть и достаточно, и людей не надо, потому что он со мной. Как брат. Поняла. Хорошо, спасибо. Я тебя люблю, береги себя. Потому как она сказала «он», я понял, что в Москве не осталось ни одного вампира или оборотня, который бы не знал, кто такой Андрей Краев. Она протянула телефон мне. У нас очень мало времени, но сначала одежда. Девушка окинула взглядом вывески над застекленными витринами, и уверенно кивнула на одну из них. «Маркс со Спенсером нам помогут», — сказала она. «Самое то. Не броско, без изысков, но кому надо, поймет и сделает выводы. К тому же там персонал дресс-контролем не заморачивается». Мне было как-то все равно. Я разбирался только в тех шмотках, которые были помечены штампом армейского вещевого склада, потому полностью доверился вкусу моей спутницы. Мы вошли в магазин. «Сначала тебя одеваем» заявила она. Я не возражал. Если ее облачение лишь пахло войной, то мое было основательно пропитано ее последствиями. Она наверняка лучше разбиралась в том, что сейчас модно, а что нет, но особо не грузила меня своими познаниями, за что я был ей благодарен. Отказавшись от услуг предупредительного консультанта, вряд ли смыслящего в том, какая одежда лучше подходит для боевых действий, я быстро смел с полок приглянувшиеся мне вещи. В просторную кабинку для переодеваний мы, нагруженные ворохом барахла, влетели вместе. И замерли, словно одноклассник с одноклассницей, случайно вдвоем застрявшие в лифте. «Раздевайся», — глухо сказала она. И тут же, оправившись от смущения, добавила. «Кто знает, что может понадобиться, стрельба или маскировка в толпе. Я подскажу, что с чем лучше сочетается». «Ты прям как мой инструктор по разведдиверсионной подготовки рассуждаешь», — хрипло сказал я, проглотив внезапно вставший в горле ком. «Так и будешь смотреть, как я стану брюки снимать?» Она мгновенно покраснела и отвернулась. Мне стало немного неловко, что засмущал девчонку. «А я ведь, черт возьми, даже не знаю, как ее зовут?» Все недосуг как-то было спросить. «Нехорошо. При совместных переодеваниях все-таки надо хотя бы знать, как зовут твоего стилиста женского пола». «Ну, я и поинтересовался, застегивая молнию на джинсах». «Слушай, а ведь мы так и не познакомились». «Меня Андреем звать, а тебя?» «Лада», — еле слышно сказала она. В моей голове щелкнуло. Так звали славянскую богиню любви и красоты. Что ж, и вправду богиня. Высокая, фигура с ума сойти, лицо, волосы. Мечта, а не девчонка. И похоже, что я ей тоже нравлюсь. Я почувствовал, что с размером джинсов мы немного промахнулись, тесноваты местами. И поскольку дело было все-таки не в джинсах, я раза два тихонько прогнал воздух через легкие, направляя мысли в другое русло. А именно, дело прежде всего. К тому же, похоже, нравлюсь, это еще не нравлюсь сто процентов. Совместный экшен, конечно, сближает, но сходу, как пес, пользуясь случаем бросаться на девчонку, которая спас жизнь, перед этим эту самую жизнь ей основательно испортив, по меньшей мере скотство поэтому я по-быстрому отобрал из кучи одежды, помимо джинсов и исподнего приличную толстовку, ботинки с жестким рантом на шипованной подошве и просторную черную куртку. «Готово», — сказал я, поправляя на ремне в районе левой почки ножны с деревянным кинжалом. Она обернулась, придирчиво меня осмотрела и кивнула. «Годится». Судя по виду, не обиделась, а если обиделась, то умело скрыла эмоции. Со своими вещами Лада справилась еще быстрее меня. Похоже, еще по пути не по-женски оперативно прикинула, что ей нужно. В общем, на выходе оказалось все то же самое. Черный костюм, пальто того же цвета и сапоги, в которых и пробежаться вполне реально, и толстым каблуком врагу засадить в промежность или по стопе, и на люди выйти не стыдно. При виде нашей карты в глазах кассира и отвергнутой девушки-консультанта мелькнуло удивление, смешанное с некоторой растерянностью. То ли таких никогда не видели... То ли наоборот, видели слишком часто и знали, кому они принадлежат. Я слегка напрягся, ожидая, не подстроили ли нам кровосос и пакость в виде блокировки счета. С относительно скудным запасом наличности расставаться не хотелось, мало ли что. Но нет, обошлось. Переоделись мы тут же в кабинках женского и мужского зала. На выходе я тихонько сунул проходящему мимо уборщику в синей униформе 5000 и два пакета со старой одеждой, попросив... «Слушай, а при незаметно на помойку наше старое барахло?» Тот невозмутимо кивнул. «И правильно. vip- клиентам торгового центра отказывать нехорошо». «А теперь к часовщику», — сказала Лада. «Очень надеюсь, что все уже готово». «Вообще-то не особо я люблю, когда мной девчонки командуют. Но, с другой стороны, если она в данный момент времени лучше разбирается в обстановке, то бычить и показывать гонор по меньшей мере неразумно» тем более, когда времени реально в обрез. И руса с князем выручать надо, и самим при этом желательно в живых остаться. Часовщик оказался молодым парнем в белой рубашке с красным галстуком в белую полоску. На лице у него подкрашенной челкой ясно читалось вежливая «Если вы не за покупкой, то проваливайте поживее, не мешайте работать». В чем-то его посыл был обоснован. В тесной застекленной коморке, заставленной часами было сложно развернуться более чем двум покупателям. Я окинул взглядом товар, и меня посетила мысль, интересно, а как вообще выживают здесь владельцы магазинов? Аренда, небось, бешеная, покупателей не сказать, чтобы толпы, в основном народ глазеет, приценивается и практически ничего не покупает. Продавец окинул взглядом наш прикид, и в его глазах я ясно увидел скачущие циферки мозгового арифмометра, просчитывающего нашу платежеспособность. — Чего изволите? — сказал он тоном чуть более вежливым, чем обычно посылают на три буквы. — Вам только что звонили, — сказала Лада. — Я от Бейрофа. Думалось мне, что метаморфоз я за последние сутки уже насмотрелся по самые не хочу. Однако то, как изменилось лицо продавца часов, меня изрядно удивило. Создалось впечатление, что в голове парня включился на полную мощность прожектор, излучающий любезность, которая излилась из продавца, словно свет свечи из хэллоуиновой тыквы. «Да-да, конечно, мне звонили!» расплылся он в ослепительной улыбке. «Но сумма заказа оказалась несколько высоковата!» Я положил на прилавок черную карточку. «Прибавь к сумме заказа один процент для себя», — сказал я. «Так сказать, за неразглашение». — Спасибо, — медленно произнёс продавец, осторожно беря карточку. — Это очень щедро с вашей стороны. Разумеется, я никому ничего не скажу, это не в моих интересах, но ваш заказ потянул на 30 миллионов. Я невольно присвистнул. — А мы точно не танк Т-90 заказали? — спросил я, покосившись на ладу. — Спецоборудование плюс срочность? продолжал продавец, держа карту так, словно она была хрустальная. «Плюс страховка. На ваше счастье, у нас как раз оказался образец, который вам нужен, и он уже на пути сюда. Осталось только оплатить». «Какая такая страховка?» возмутился я. «Наша фирма обязуется доставить товар покупателю при любых обстоятельствах». Лада молчала, исходя из чего я решил, что дури уже показал достаточно, и пора закругляться. Машины и спецоружия для уничтожения нелюдей нужны по-любому, и вряд ли их найдешь где-то еще, тем более срочно. Но если так, прокатывай, грабитель, — хмыкнул я. Продавец отвернулся к кассе, достал откуда-то считыватель необычной формы и вставил в него карту. Прошло 10 секунд. 20 Наконец лицо продавца озарилось довольно улыбкой. «Сделка завершена!» — провозгласил он. Поздравляю вас с приобретением. Вам придется подождать минут 20 пока машина прибудет сюда. Мне сообщили номер вашего телефона, я перезвоню. Всего доброго. Я отметил про себя, что фонарь любезности в тыкве часовщика начал резко терять мощность. На его лощеную физиономию вновь неотвратимо наползало дежурное выражение «Они пошли бы вы куда подальше». Хотя пока мы не ушли, продавец усиленно сопротивлялся метаморфозе. Но было ясно, хватит его ненадолго. Понятное дело, что такие заказы случаются не каждый день. Зато каждый день приходится сидеть в стеклянном аквариуме, имитируя крайне успешный бизнес по продаже китайских часов. Зато лично для меня секрет выживания по крайней мере одного местного магазина был раскрыт полностью. Но как только мы отошли на пару шагов от стеклянной витрины с часами, все мои мысли о чужом бизнесе внезапно испарились. Я вдруг понял, насколько сильно хочу есть. Ведь с той поры, как мы прикончили с негритятами наскоро сварганенный завтрак туриста, у меня во рту не было ничего, кроме бокала вина и нескольких глотков чужой крови. «Ты есть хочешь?» — спросил я. Лада кивнула, думая о чем-то своем. Я же не мог думать больше ни о чем, кроме как о хорошо прожаренном куске мяса. Почему и уверенно повел свою спутницу на второй этаж. Был я в этом торговом центре не раз, и помнилось, что там вроде должны были быть рестораны, в которой раньше мне, понятное дело, путь был заказан. Не то было финансовое положение. Зрительная память не подвела. Наверху действительно обнаружилось несколько ресторанов, в один из которых нас буквально затащила улыбчивая девчонка-администратор. В заведении, помимо стандартного набора столиков и официантов, имелась голова быка, торчащая прямо из стены, и несколько плазменных панелей, на которых демонстрировались записи корриды. Мы выбрали самый дальний столик, подальше от посторонних взглядов. На вопрос подошедшего официанта «что будете заказывать?» мы отреагировали аналогично, заказав стейки. Правда, я затребовал сразу три порции сильно прожаренной говядины, а лада одну, но с кровью. Когда же официант спросил про вино, в моей голове за одно мгновение словно прокрутили обширную карту алкогольных напитков, один из которых в свете грядущих стейков был на мой вкус явно интереснее других. «Будьте любезны бутылку Chateau Margot желательно 90 -го года», сказал я. Официант удивленно шевельнул бровью. «У вас прекрасный вкус», — сказал он. «Я пришлю с Эмилье». «Не стоит», — остановил я его. «Просто постарайтесь, чтобы наш заказ был выполнен побыстрее». «Разумеется, месье», — склонился в полупоклоне официант, после чего развернулся на каблуках и очень быстрым шагом направился в сторону кухни. «Хм, меня он что-то мадемуазелью назвать не удосужился», — проворчала слегка уязвленная Лада я же был удивлен своими познаниями не меньше ее если текущая в моих жилах кровь не людей и дальше будет подкидывать мне столь ценное сведения от которых официанты начинают лебезить мелким бесом то остатка на русовой карте вряд ли хватит до конца этого дня даже боюсь представить сколько стоит это вино сказал я потирая лоб тебе лучше не знать слабо улыбнулась она но в свете предыдущей покупки это так копейки угу сказал я. «Я и так многого не знаю. Например, как можно без возни меньше, чем за минуту проплатить с карты 30 лимонов? Один барыга в клубе, помню, пытался как-то 700 тысяч со счета перевести. Так его замучили насмерть письменными объяснениями экономического смысла операции и тому подобной чушью. Пока его кто-то не надоумил открыть на себя же счет в другом банке, скинуть туда бабки и отдать доступ к этому счету тому, кому он собирался их перечислить». Лада вздохнула. «Ты просто не понимаешь», — сказала она. «Все устроено немного по-другому, чем вы привыкли думать. То, что ты видишь, — это одна сторона монеты. Маска, надетая на этот мир для того, чтобы люди чувствовали себя спокойно. Ведь вы тоже не строите скотобоин перед коровниками. Иначе коровы будут нервничать, хуже набирать вес, снизиться надой. Те, кого вы называете нелюдями, являются хозяевами мира. Люди же для них — корм и рабочая скотина». «Вампиры с оборотнями то тайно, то явно дерутся за сферы влияния, а люди в этой борьбе — разменные монетки. Так почему, если серьезный вампир или лиликан захотел купить себе хорошую машину, он обязательно должен испытывать человеческие неудобства?» «А почему люди должны их испытывать?» «Не знаю», — пожала плечами Лада. «Никогда не задумывалась». «А вы задумываетесь, удобно ли корове в ее стойле?» «Значит, корм и рабочая скотина» задумчиво произнес я, а на ключевых постах вампиры и оборотни. И человеку никогда не выбиться выше старшего дворника или, в лучшем случае, менеджера среднего звена. Иными словами, все дороги перед тобой открыты, животное. А будешь умничать, сожрут. Не в переносном, так в прямом смысле слова. Лада молчала, и я продолжил. Тогда вопрос. Если мир принадлежит вампирам и оборотням, и люди всего лишь кормовая база и дешёвая рабочая сила, то какой смысл заморачиваться маскарадом, визуальным построением мира людей, разрешая им плодиться нещадно, строиться, что-то делать, а самим существовать скрытно? Нелогичнее ли организовать мир в виде большого концентрационного лагеря, где каждая собака знает своего хозяина? Девушка посмотрела на меня в упор. «Только не надо сейчас заводиться и видеть во мне причину всех бед человечества, ладно?» жестко сказала она от чего сразу вспомнилась похожая ситуация руса на подобное обвинение с моей стороны. Не иначе для некоторых не людей в тайне сочувствующих homoмо это больная тема. Если помнишь школьный курс истории рабовладение уже имело место быть но люди не хотят быть рабами. Им нужна иллюзия свободы и когда не людям надоели восстания рабов, мы придумали и одновременно изменили общественный строй на более прогрессивный, «Вам спокойнее, когда вы думаете, что что-то решаете в этом мире». «И надои не падают, и вес хорошо набирается», — невесело усмехнулся я. «Все понятно, за исключением одного. Коль вы так всесильны и могущественны, почему поднялась такая возня вокруг меня? Вон на Сферату даже ваш священный маскарад нарушили, лишь бы меня заполучить живым или мертвым». «Обеим расам нужна кровь охотника», — хмуро сказала Лада. И в серой книге пророчеств и в красном пергаменте крови написано, что если человек, укушенный и вампиром, и оборотнем, выпьет их крови и останется жив, то он изменится. И его новая кровь избавит людей от их рока, сохранив при этом способности к трансформации. Но обычно люди умирали сразу же после второго укуса. Любой человек может стать оборотнем или вампиром, выпив крови того, кто его укусил. Но смешение крови двух раз для вас губительно потому ты уникален и нужен что нам, что кровососом «То есть, если вы разгадаете секрет моей крови, вам не надо будет пить кровь людей, чтобы превращаться в монстров», задумчиво протянул я. «Вы перестанете умирать от осиновых кольев и серебряных пуль? И... хм... тогда люди станут вам просто не нужны? На кой нужна корова махровому вегетарианцу, не пьющему молока?» К тому же корова, которая в один прекрасный день может взбеситься и затоптать того вегетарианца. Мне на секунду показалось, что она обиделась на монстров, но я ошибся. «Я понимаю, что ты чувствуешь», — сказала она. «Не знаю, как бы я вела себя на твоем месте. Мне кажется, даже в случае, если они заполучат тебя и смогут синтезировать твою кровь, люди все равно нужны будут как рабочая сила». «Польщен от имени всего человечества», — буркнул я. Но знаешь, как-то не хочется становиться подопытным донором в вашей ветеринарной клинике. Думаю, в случае, если ваш замечательный план провалится, выиграю не только я, но и вся моя раса». «Люди уже не твоя раса», – покачала головой Лада. «Никто не знает, кто ты есть на самом деле. Старшие братья что вампиров, что оборотней напустили много туман в исторических хрониках, но на самом деле последний охотник был убит две тысячи лет назад И сейчас люди приложат все усилия для того, чтобы не повторить этой ошибки. К нашему столику тихонько подошел официант с корзиной, в которой лежала темная бутылка. Повертел ее перед нами, ловко открыл и нацедил в бокалы красного вина, похожего на кровь. Хотя, может, мне просто показалось. Уж больно много насмотрелся на нее в последнее время. Настолько много, что даже пить расхотелось. Поднял бокал, сказал «ну за знакомство» чокнулся с дамой, пригубил и поставил. И в который раз за сегодня удивился. Всегда был слегка неравнодушен к спиртному. А тут ни малейшего желания. Потому и попросил официанта принести воды. Что тот исполнил с поразительной скоростью, заодно принеся и наши стейки. Не скажу, что мне было неприятно смотреть, как Лада отрезает крохотные кусочки сочащегося розовой жидкостью мяса и отправляет в рот Мне было никак. Что меня, впрочем, сильно порадовало. При всех открывшихся способностях мне вправду не нужно было подпитываться чьей-либо кровью. И клыги не росли самопроизвольно при виде нее. Желудок тоже вернулся в изначальное состояние и уже не вступал в конфликт с моей человеческой сущностью, настоятельно требуя впиться в чье-нибудь горло. Зато с стейками я подпитался достаточно быстро, умяв свои три порции быстрее, чем моя спутница управилась с одной. «Завидую тебе», — сказала лада, покосившись на мою пустую тарелку. «Нормальный русский богатырь. Совершил подвиг, съел быка и доволен жизнью. А нам, хочешь не хочешь, а приходится питаться свежим мясом. Что до трансформации, что после. И желательно в промежутках тоже». «А что будет, если не подпитаетесь?» — спросил я. «Кожа сохнет и шелушится, волосы выпадают, цвет лица ни к черту». — сказала Лада, рассеянно ковыря вилкой свой едва на треть съеденный стейк. — Если честно, мне с детства было противно есть эту гадость и пить кровь, словно животное какое. Нам привозили когда дымящиеся туши, а когда и живых. Она не договорила Людей? — осторожно спросил я. Лада покачала головой. — Нет. Сейчас в цивилизованном мире людей жрут совсем уж отмороженные воины-берсерки и Ульфхеднары из личной охраны Бейерофа. В смысле, те, кто умеет превращаться в особо сильных медведей и волков. «Я знаю, кто такие берсерки с ульфхеднарами», — сказал я. Лада посмотрела на меня и кивнула. «Извини, забыла кто-то, и иногда продолжаю общаться как с человеком. Кстати, берсерков осталось совсем мало. Поубивали в последнюю мировую войну. Как всегда, гибнет самый большой и сильный. Волкам проще». Я представил, во что мог превратиться оборотень-медведь, с учетом, если человека-волк, вставший на задние лапы высотой под 2 метра. Понятное дело, что такую габаритную тушу завалить проще, чем любого, даже самого крупного ликана. Это в средние века, небось, против них были эффективны только баллисты до катапульты А во Вторую мировую гигантскому медведю против танка ловить уже было нечего. «Бывает, что на людей нападают преступники, нарушившие равновесие», продолжала Лада. «Но таких ловят и сжигают заживо, как это делали еще в средневековье». Есть людей, привилегия воинов, которым надо быть всегда сильнее остальных. У них договор с людьми на поставке сырья, которое специально выращивают на особых секретных фермах. Этих людей с детства ничему не учат. Они растут как тупой скот, выполняя лишь простейшие команды. Но мы с братом ели только животных, хотя положение вполне позволяло употреблять пищу богов. Я сильно усомнился в том, что мангуст ел только зверюшек. Уж больно профессионально он впился в мою ногу. Чувствовалась привычка, так сказать. Но лади я верил. Видно было, что девчонку действительно гнетет ее рог. Быть волчицей в человеческой шкуре и есть живое мясо. Бывает же. ешь ты, пища богов для охраны какого-то ликанского шишки. Если его бодигарды боги, то кто же он сам такой? Кстати, похоже, именно это имя произнесла Лада в аквариуме часовщика, после чего тот слегка присел и изменился в лице. «Что же это за тип такой?» Ну, я и спросил. «Слушай, а кто такой этот Бейеров?» «Мой отец», — просто ответила лада «А еще верховный князь всех оборотней России». «Потомок Всеслава Полоцкого?» — спросил я, слегка обалдев от такой информации. «Нет, это Всеслав его потомок», — сказала лада И заодно мой сводный брат, умерший за 888 лет до моего рождения. Бейеров живет очень давно, и у него было, есть и еще будет много детей. Тут я, чтобы совсем не запутаться в генеалогии российских оборотней, решил сменить тему. И уже открыл было рот, чтобы спросить, не хочет ли дама заказать что-то еще, как к столику, словно предупреждая мой вопрос, подошел официант. «Правда, не с дежурным, что изволите» а небольшой белой тарелкой, которую поставил передо мной, после чего удалился, не говоря ни слова. На тарелке лежал стальной брелок в виде средневекового щита с рельефной черной буквой «H» на месте герба. На карабине брелка был прикреплен ключ и черная карта с изображением знакомого серебряного волка, словно по холмам бегущего по трем выпуклым кнопкам. У меня в кармане зазвонил мобильник. Я достал аппарат труса и нажал на кнопку с зеленым изображением телефона. «Да». «Машина подана», — сказала трубка голосом часовщика. «Стоянка c черный хаммер». После чего телефон пискнул, словно задушенный хомяк, и сообщил механическим голосом, аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. «Похоже, нам пора», — сказал я, забирая ключи с тарелки. «Договорить я не успел. Мое внимание отвлекло движение в конце зала». В ресторан весьма решительно вошли шесть крепких парней в серой униформе. По упругой походке и военной выправке, можно было догадаться, эти ребята точно не охрана торгового центра и вряд ли зашли сюда пообедать. Помимо нас в ресторане сидели еще человек 10, я видел, как старший группы, прищурившись со свету, внимательно рассматривает посетителей ресторана. Лада, перехватив мой взгляд, обернулась. И тут же резко повернулась ко мне. «Патруль равновесия!» спокойно сказала она. «Не стреляй, бесполезно. Это элитные воины обеих рас, так называемые братья, выжившие после испытания деревом и серебром. Их можно убить только заговоренным оружием, либо нашпиговав пулями, как кекс с изюмом. Если тебе повезет, пробейся и спаси брата». Зрение хорошего бойца перед боем имеет свойство расфокусироваться, единственный способ видеть одновременно всех противников. При хороших навыках группового боя легкая визуальная размытость фигур нападающих нисколько не мешает их уничтожению. Более того, не видя их перекошенных рож, гораздо проще убивать силуэты, нежели живых людей, под влияние которых так или иначе может попасть боец любой степени подготовки. Уже и ладу я видел словно в тумане, сосредоточив все внимание на фигурах в конце зала. Но краем глаза я все же успел заметить, как девушка сунула руку за пазуху, Достала продолговатый предмет и, положив его на стол, резко толкнула ко мне. За секунду до этого мои руки начали действовать. Ключи в карман, мобильник в другой. Следующим движением я бы, конечно, несмотря на слова Лады, за неимением лучшего выхватил оба пистолета и попытался прострелить головы патрульных. Я хорошо помнил, во что превратил сдвоенный скаутский отряд нелюдей Васю и его жену. А это, похоже, далеко не скауты, а профессионалы, против которых лучшее средство обороны — опережение. Но перед этим моя рука абсолютно автоматически перехватила то, что, вращаясь, летела ко мне по гладкой поверхности стола. Металлическая рукоять, еще хранившая тепло девичьего тела, легла мне в ладонь. Это был серебряный кинжал, который я оставил в луже крови мангуста на газоне коттеджа. «Спасибо», — буркнул я. В моей голове одновременно, словно выстрел дуплетом, пролетели две мысли. «Для чего она столько времени хранила мой кинжал и только сейчас его отдала?» «И вторая...» как я даже со своими новыми способностями двумя ножиками смогу противодействовать шестерым элитным бойцам нелюдей, которых даже специальные деревянно-серебряные пули не берут. Мысли летели своим путем, а левая рука совершенно неожиданно для меня скользнула не за пазуху за пистолетом, а за спину, туда, где в ножнах из сумки для мобильника лежал деревянный кинжал папы Джумбо. Я лишь успел удивиться, что это, память предков, о которой говорила Лада, или новый рефлекс решать вампироликанские проблемы при помощи холодного оружия. И тут время остановилось. Не завершив очередного шага, замерли на месте патрульные равновесия. Окаменели за своими столиками посетители ресторана. Словно кариатида застыла у стены официантка, настороженно глядящая на странных посетителей и проглядевшая, как с ее подноса падает на пол фарфоровая чашка. Впрочем, у официантки был шанс. Чашка только-только соскользнула с под носа и висела в воздухе, словно ее соединяла с под носом невидимая нить. А мои руки грызла нестерпимая боль. Причем левая ладонь горела огнем, а правую разрывал нестерпимый холод. Я опустил глаза и увидел страшное. Рукояти кинжалов, которых я не касался с момента своего перерождения, оплетало живое мясо моих ладоней. Моя собственная плоть, разошедшаяся в местах соприкосновения с металлом и деревом, медленно ползла по рукояткам, которые постепенно исчезали под слоем кожи, врастая в мои руки. Я видел, как вверх от рукоятей по клинкам струится темно-красная жидкость – долы, которые некоторые люди ошибочно называют кровостоками. Сейчас напоминали артерии, от которых по спускам клинков мелкой сетки расходились более тонкие прозрачные ветви. Эта странная дикая система кровоснабжения пульсировала, постепенно наполняясь моей кровью, и по мере ее наполнения Оба клинка росли в длину, на моих глазах превращаясь в короткие мечи, строением и размерами сильно напоминающие гладиусы римских легионеров. А потом я услышал звон. Это упало на пол и разбилась фарфоровая чашка. Я машинально поднял глаза, и мой взгляд наткнулся на зрачки командира патруля, направленные мне в лицо, словно черный дул оспаренного пулемета. «Взять. Его суку тоже». Приказ был тихим, но я услышал. И мне очень не понравилось, что какой-то урод назвал Ладу таким нехорошим словом. В мире людей за такое бьют в морду, но бить кулаками вампира, разворачивающего когтистые крылья, искусно обернутые вокруг тела и поразительно похожие с изнанки на униформу, дело, мягко говоря, непродуктивное. Тем более, что помимо крыльев у старшего патруля и троих его подчиненных фантастически быстро выросли слегка загнутые когти на руках и ногах по длине, почти не уступающие моим мечам». «Вот это уроды!» – пронеслось у меня в голове. «Если простые братья такие красавцы, то на что же похожи их старшие братки?» Неожиданно начальник патруля открыл пасть, и из нее в мою сторону стремительно полетело что-то. Я не успел понять, что именно, лишь инстинктивно отклонился в сторону и махнул рукой, еще слабо представляя, на что эта рука способна. Деревянный меч рассек воздух. На стол, извиваясь, упала толстая трубка с зазубренным костяным острием на конце. Из-за на тарелке брызнула черная кровь. Язык вампира. Как у хамелеона, только с гарпуном, чтоб жертву к себе подтягивать. М да в жизни все не так красиво, как в кино. Эту мысль я додумывал, открыв рот, чтобы не оглохнуть. Из пасти покалеченного монстра тонким фонтаном била кровь, но травма не мешала ему визжать тонко, мерзко и мощно, где-то на грани восприятия, оглушая и заставляя нервы вибрировать от ужаса. Но бояться было некогда. Трансформация членов патруля была практически мгновенной. Видимо, они тоже были из тех, кому ради повышения боевых качеств разрешалось пить человеческую кровь. Сейчас, к атаке на меня, скаля зубы разворачивая крылья, готовились четыре вампира с уродливыми мордами, гротескно похожими одновременно и на человеческие лица, и на морды летучих мышей. И два оборотня, отряхивающие с полуволчьих получеловеческих тел клочья униформы, и роняющие с вытянутых пастей мгновенно выступившую пену. Командир отряда, зажимая пасть, отшатнулся в сторону выхода. Верная тактика, толку от него сейчас немного. В небольшом помещении ресторана и так особо негде развернуться крылатым тварям и огромным волкам. И к тому же, на кой нужен на поле боя начальник без языка? Команда отдавать не может, только отряд деморализует. Наверное, патруль равновесия рассчитывал на психологический эффект мгновенной трансформации из людей в двухметровых чудовищ, ранее мною невиданных. Действительно, крылатые вампиры выглядели впечатляюще. Помимо костяных кинжалов на руках и ногах, на крыльях тоже имелись когти, но поменьше, причем с внутренней стороны. А между ними жутко шевелились присоски. Обнимет такая тварь своими крылышками. И, судя по количеству присосок, через минуту от человека как раз мумия и останется. Это вам не интеллигентный Дракула в костюме джентльмена. Это суровая реальность. Летучий паразит-кровопийца – идеальная машина убийства. Ликаны же меня не удивили вообще. С мангустом я уже успел побиться в его истинном обличье, и пара оборотней патруля ничем от него особо не отличалась. Ну, может, мышц побольше, да когти с зубами подлиннее. А так то же самое. Большой волко-человек на двух ногах с гипертрофированной мускулатурой. Десяток посетителей ресторана, увидев эдакое шоу, ломанулись было к выходу, но их ловко перехватил командир патруля. Блокировал крыльями и без видимых усилий затолкал верещащую кучку народа в туалет. Люди быстренькие и без возражений ломанулись в тесное помещение подальше от эдакой жути, но поместились не все. Полненькая официантка, уронившая чашку, все никак не могла втиснуться в переполненный санузел, при этом громче всех вереща от ужаса. Вампиру это все, видимо, надоело. Отделив девчонку от группы крылом, он захлопнул дверь ногой, после чего просто обнял официантку, словно демон на известной картине Валяджа. Крылья захлопнулись, будто лепестки хищного растения Дианеи, человеческий крик превратился в хрип, приглушенный кожистыми складками. И все. Прошла секунда, вторая, и на пол ресторана упала высушенная мумия, облепленная полупереваренными остатками одежды. А командир патруля утер окровавленную морду тыльной стороной лапы, и облизнулся абсолютно целым языком с костяным гарпуном на конце. Во время демонстрации остальные вампиры и оборотни стояли полукругом, держась от нас с Ладой на почтительном расстоянии, и косясь то на меня, то на начальство. Похоже, выполнять приказ у них особого желания не было. «Я же сказал взять их!» – прошипел старший вампир. «У него мечи крови, командир!» – неуверенно пробормотал один из ликанов. Те, что были описаны в серой книге пророчеств. Вперед! Визг начальника группы резанул по ушам, и монстры рванулись с места. Все разом. Я прыгнул вперед, прикрывая ладу, которая безучастно сидела за столом, уронив голову на руки и разметав по плечам и тонким пальцам пряди роскошных волос. Первыми решили отличиться крылатые. Понятное дело, начальник-то как никак их порода и в случае чего понятно, кому первому достанется на орехи. Конечно, жутковато было, когда трое вампиров, раскинув когтистые крылья плащи, метнулись ко мне, метя в лицо костяными кинжалами. Но отступать некуда, когда позади тебя девушка, а за девушкой стена. Поэтому я сам прыгнул вперед навстречу тому кровососу, что летел посередине. И уже не помня в горячке, какими из мечей кого надо пырять, на всякий случай со всей дури рубанул по лысому черепу обоими. И провалился вперед. Не ожидал я, что вампир просто развалится на пополам словно картинка, нарисованная на ватмане. Я буквально окунулся в фонтан крови, плеснувший на меня из половинок монстра, который я вдобавок разбросал своим телом, летя вперед по инерции. Два других вампира не ожидали столь стремительной контратаки, без сомнения рассчитывая на внешний эффект. Который наверняка всегда срабатывал на людях, как гипнотизирующий взгляд удава на кроликов или кошек. Но сейчас пришла пора им самим сильно удивиться, когда половинки разрубленного тела начали заваливаться на них, цепляясь уже мертвыми когтистыми крыльями за уродливые тела патрульных. Вдобавок серебряный меч застрял в половине вампирьего черепа, и мне пришлось развернуться на каблуках, чтобы выдернуть его. Выдернуть-то я его выдернул, но тут подоспели два лекана с разверстыми пастями, в одну из которых я и воткнул окровавленный серебряный меч чисто машинально. Не учили нас в спецназе рубиться полуметровыми гладиусами, растущими прямо из ладоней? Правда учили многому другому, например, рукопашке и ножевому бою. Поэтому сейчас приходилось импровизировать на ходу, глуша вполне понятный человеческий страх не менее понятным русским мля, рвущимся из глотки в унисон с ультразвуковым визгом вампиров и рёвом собакоголовых оборотней. В общем, получилась свалка. Я рубил, орал, с силой выдёргивая меч, когда ошибался ударом, и проваливался в ударе, чуть не втыкая клинок в розовую плитку пола, когда не ошибался. Пару раз мне чувствительно досталось. Вампир прошелся когтистым крылом по плечу, разрывая куртку и плоть под ней своими костяными крючьями. И второй ликан, которому повезло больше, чем его товарищу, поймавшему пастью серебряный меч, промахнувшись, куснул воздуху моего лица, при этом все же полоснув передними зубами по щеке. Я же продолжал махать мечами, уже слабо соображая, куда попадаю – по телам мне людей или по столам и стульям, которые от удара любого из мечей разлетались в щепки. Да и видел я неважно. Быстро сворачивающаяся чужая кровь на моем лице, перемешанная со своей, склеила ресницы, и мне приходилось постоянно напрягать лицевые мышцы, чтобы разодрать кровавую корку на веках и разглядеть хоть что-нибудь. «Остановись, охотник!» Голос был спокойным и на редкость мерзким. «Возможно, от того что новые ботинки и те жмут, а уж пока новый язык приработается в пасти и перестанет цепляться костяным гарпуном за зубы, намучиться с ним придется преизрядно». Видать, начальнику патруля равновесия тоже не нравилась его новая шепелява свистящая речь, потому он предпочитал не говорить, о делать. И то, что он делал, заставило меня замереть на месте, не обращая внимания на последнего рядового вампира с перерубленным крылом, которого следовало бы добить, но уже вряд ли получится. Потому как проклятый командир патруля оказался хитрее. Он не полез в драку, как все. А видать, по стеночке прогулялся по периметру зала, подошел к нашему столику и, просто взяв ладу за волосы, На четверть ввел ей под кожу шеи один из своих когтей, после чего прошепелявил два слова. Потом он напрягся и прошепел «Стоять!», когда покалеченный вампир вознамерился в ярости снести мне голову когтистой лапой. Тот так и застыл, словно памятник жертве маскарада среди луж дымящейся крови и трупов не людей «Спрячь мечи!» — приказал начальник патруля. И, видя мое замешательство, подсказал просто подумай о том, чтобы они исчезли». Я подумал. И, почувствовав боль в ладонях, опустил глаза. Мечи по самые кисти моих рук, залитые кровью, быстро втягивались в предплечье. Через несколько мгновений лишь шрамы на ладонях да пузырящаяся алая масса вокруг них напоминали о странной и страшной трансформации. Шевельнув руками, я не почувствовал никакого дискомфорта словно и не в мою плоть спрятались полуметровые заточенные куски дерева и серебра, способные проходить сквозь мясо не людей и окружающие предметы, словно топор сквозь масло. «Теперь обыщи и надень на него наручники!» Недобитый вампир, кривясь от боли, охлопал меня когтистыми лапами, изъял пистолет и кобуры и мобильник, после чего залез куда-то себе за пазуху и из кожистой складки извлек два толстых бублика. Бублики были сделаны из блестящего белого материала, напоминающего керамику и соединены между собой короткой цепью. Я не смотрел на монстра, который медленно шел ко мне, волоча по полу свое громадное искалеченное крыло. Мой взгляд был прикован к лицу Лады, белому словно вампирские наручники. Я знал, ей сейчас очень больно. Но это была не физическая боль от вонзенного в ее тело когтя начальника патруля, кончик которого находился в миллиметре от сонной артерии. «Почему ты не трансформировалась?» – тихо спросил я. Она ответила еще тише, но я расслышал, я должна быть рядом с братом. Черт, никогда не понимал я женской логики. Конечно, сейчас она гораздо скорее окажется рядом с братом. А потом на вампирском суде, одно название которого говорит само за себя. Стоило столько сил класть на поход сквозь синюю мглу, чтобы вот так по-глупому сдаться и даже не попытаться пробиться вместе со мной. На моих запястьях затянулись браслеты? вблизи оказавшиеся похожими на кусающих свой хвост толстых червей, состоящих из сегментов. У меня возникло стойкое ощущение, что мои запястья обвили холодными телами два жирных живых червя, до поры до времени замороженных и находящихся в спячке. «При любой попытке трансформации браслеты просто отсекут тебе руки», прошипел мне на ухо раненый вампир. «Я буду очень просить совет, чтобы мне отдали тебя после того, как они выкачают из твоих вен все, что им нужно». Надеюсь, что ты будешь еще жив. А я позабочусь, чтобы ты умирал очень долго».